Глава 25 Сарим по инерции сделал несколько шагов вперед, прямо в распростертые объятия на этот раз готовой девушки. Горящие синим светом ладони опустились на плечи фреи, крепко цепляясь за них. Глаза Алекс наполнились таким же ярко-синим огнем. Темнокожая ведьма вздрогнула. Пошел рябью и образ духа, что облепил ее тело, словно вторая кожа. «Сарим!» — твердо и громко произнесла двуликая, сильнее сжимая пальцы и пропуская через тело ведьмы свою силу. «Сарим, ты слышишь меня?» «Отпусти!» — зашипел дух, дёргая головой из стороны в сторону. «Отпусти меня! Я Сарим!» «Сарим!» Повторила девушка, увеличивая давление. «Подчинись мне! Прекрати сопротивляться!» Дух содрогался. Свечение шло рябью, словно потревоженная гладь пруда. Он вертел головой из стороны в сторону. Рот кожаной маски кривился то ли от боли, то ли от ярости. «Нет!» — рычал дух. «Я не уйду просто так. Он мой. Я хочу его!» Еще пару мгновений Алекс ощущала, как чужая душа подчиняется ей, вот-вот готовая склонить голову перед властью некроманта. Но в следующую секунду все изменилось. Мощнейший ментальный удар чуть ли не сбил девушку с ног. «Нет!» — охнула она, увеличивая мощь. «Нет! Подчинись! Подчинись мне, Сарим! Черт вы, Элмар! Я не могу!» Еще немного. И Алекс готова была признать собственное поражение. Никогда она еще не видела столь мощного духа или, по-простому, души, что была бы способна выстоять против воли некроманта. Возможно, все дело было в том, что души никогда и не сопротивлялись, наоборот, испытывая непреодолимое желание уйти. В этом же случае девушке впервые пришлось бороться, стараясь выставить его вместо того, чтобы удерживать в мире живых. Запястье обожгло, и Алекс закричала. По нитям, что опутывали руки девушки и поддерживали связь с ковином, потекла сила. Мощный поток ворвался в тело некроманта вместе с шумом десятка голосов. Кто-то из ведьм кричал от боли, кто-то был зол, а кто-то напуган, но больше всего было возмущение. Среди этого гула прорывался один голос — что был громче остальных. Фрея, будто растворенная в этой общей, разделенной между всеми сестрами силе, подавляла остальных. Ну же, кричала она, оглушая Алекс, давай же, ты сможешь! За ее спиной возник Велмор, и его появление в круге, как и пять минут назад, сопровождалось хлопком и яркой вспышкой. Дернув куртку и футболку Алекс вверх, он, как и Джек до этого, Тесно прижался к ней, кожа к коже. Алекс ощутила, как чужое желание наполняет ее до краев, трансформируясь в собственную волю и уверенность. Она единственная, кто может диктовать условия. Она власть. Она сила. Собрав все эти мысли в единое целое, девушка выпустила их в Сарима. Тело Фреи задрожало. Дух заверещал так громко, что Алекс показалось, будто она сейчас оглохнет. Давление на барабанные перепонки возросло настолько, что, широко раскрыв рот, девушка закричала, вторя крику из последних сил сопротивлявшегося духа. «А-а-а-а!» – орала Алекс. «А-а-а-а!» – вторил ей Сарим. «А-а-а!» – хрипела измученная Фрея. И вдруг все прекратилось. Дух вырвался из рук Алекс, синей молнией метнувшись под своды огромного зала. Тело ведьмы потяжелело, и она бы мешком костей и плоти рухнула на пол, если бы Алекс все еще не держала ее за плечи. Осторожно наблюдая за духом, мечущимся под потолком, девушка передала Фрею в руки инкубу. У ног, стоящих по кругу ведьм, ожил туман, поднимаясь вверх и наливаясь молочной плотностью. Дух замер под потолком на несколько мгновений, а в следующую секунду рванул вниз — целясь прямо в застывшую в самом центре круга Алекс. Девушка выставила руки. На кончиках ее пальцев заплясали синие огни, прикрывая Велмора и лежащую без чувств в его руках Верховную. Но Сарим не достиг своей цели, так как туман, словно живой, собрался в плотный столб и метнулся на перерез духу, глотая его с жутким чавканьем. Туман напал рассыпаясь на миллиарды крохотных песчинок и покрывая каменный ползала. Вслед за туманом на пол стали оседать до этого момента стоявшие неподвижно ведьмы, одна за другой расцепляя руки и опускаясь на колени. Все! Алекс ошарашенно выдохнула, как и другие женщины, падая на колени рядом с инкубом. Все? — «Кажется, да». Велмор перевернул темнокожую ведьму, осторожно стягивая с ее лица жуткую, перекошенную яростью маску страха. Руки Фреи были покрыты жуткими ожогами. Кожа на них полопалась, являя всем ужасную картину. Инкуб прижал верховную ближе к себе, делясь с женщиной собственной силой. Фрея застонала, но уже явно не от боли. А затем ее тело засветилось, словно припорошённое алмазной пылью. Руки женщины мелко задрожали, кожа натянулась, а раны, что еще мгновение назад выглядели просто кошмарно, затянулись, покрываясь молодой розовой пленкой. Поняв, что о Верховной есть кому побеспокоиться, девушка развернулась и на карачках рванула к краю круга. Оттолкнув в сторону застанавшую ведьмочку, Алекс склонилась над детективом. Коснувшись его щеки, осторожно похлопала. «Джек!» — позвала она джек ты как джек мужчина застонал приходя в себя а потом вздрогнув резко сел чуть не столкнувшись лбом со склонившейся над ним алекс алекс крик застыл на его губах ал все нормально выдохнула она упираясь лбом в плечо джеку все нормально все закончилось ты не пострадала рука детектива взметнулась и зависла в считанных миллиметрах над ее спиной не смея коснуться ал ты все окончательно расслабившись выдохнула она все в порядке а протянул джек осторожно опираясь на плечо девушки и поднимаясь сначала на колени а потом в полный рост черт я что то пропустил где он этот царим изгнан прошептала алекс помогая джеку куда удивленно выдохнул детектив все все дальше я сам не нужно ал «Туда!» — вместо девушки ответил Велмор. Фрея на его руках тоже пришла в себя. Темнокожая ведьма лежала, опираясь на грудь Инкуба, и тяжело дышала. Сотни косичек разметались по ее плечам, не скрывая наготу верховной, а будто наоборот, лишь ярче подчеркивая. «Он ушел обратно», — тихо произнесла Фрея. «Что он сказал?» — прошипел Джек, силой сдавливая гудящую голову, «Он же сказал что-то до того, как... ушёл». «Ничего». Алекс опустилась на одно колено рядом с Велмором. «К сожалению. Да и не до расспросов было». «Чёрт», — прорычал Салье, касаясь пальцами виска и с удивлением растирая кровь между пальцами. «Значит, все было напрасно?» «Не совсем». Фрея протянула руку и, схватив Алекс за ладонь, сжала пальцы. «Я смогла узнать кое-что». «Есть тот, кто сможет помочь вам, но есть и те, кто хотят убрать вас с карты мироздания. И поверь, девочка, они не остановятся ни перед чем в этом стремлении. И что нам делать? Где нам теперь искать его?» Кинка вновь овладела отчаяние, страшнейшее из грехов. «Разве им позволят зайти настолько далеко в поисках справедливости?» «Там, где правит темная сторона». Фрея набрала полную грудь воздуха. «Но цена их будет велика. Дети тьмы, вам нужно к ним». «Опять это белиберда с предвидением. Ладно, черт с ним, а этим-то что нужно?» «Война», — прошептала ведьма и, покачав головой, добавила. «Всем и всегда нужна война. А еще власть. И ещё больше власти». «Вот уж этого у них в избытке», — возмутился Джек. «Власти всегда мало, детектив». «Что же нам делать?» — Салье потер лоб. Все оказалось еще хуже, чем они смели предположить. Если дела обстояли именно так, как говорила Фрея, то стоит переступить порог этого дома, и им вряд ли удастся уйти далеко. Странно, что они вообще до сих пор живы. Война оказалась нужна всем — и ведьмам, и ищейкам, а теперь еще и вампирам, что стояли у истоков, кажется, всех войн этого мира». «Бежать!» – женщина сверкнула глазами. «Я бы посоветовала бежать, но знаю, что вы все равно не отступите. Знаю!» – встречала таких. Глупцов с безудержным сердцем. «А ты?» – она кивнула на Алекс. «Пора уже принять себя, милая, иначе проиграешь все возможные войны, даже те, что еще не начинала. Ты сама видела, насколько ограниченной и ущербной становишься, пытаясь игнорировать важную часть себя». Настал момент истины. Так, по крайней мере, решила Алекс. Сейчас Джек спросит, что это значит, и ей придется ему открыться. Удивительно, но ей показалось, что даже если он и отвернется от нее, ей станет легче принять себя. Легко сказать, но так тяжело по-настоящему сделать это. Девушка оглянулась. Ведьмы, уже пришедшие в себя, собирались вместе и тихо перешептываясь, бросали на девушку многозначительные взгляды. В мире двуликих подобные вести распространялись непостижимо быстрым образом, словно зараза по ветру. А так как Алекс была известным некромантом, то избежать огласки уже не удастся, и никто, ни одна душа больше не захочет им помочь, даже больше. Убить полукровку будет делом чести, а ищейкам – Даже не придется рыскать по округе в поисках. «Запомни, девочка!» — наставлял Алекс отец. «Никто не любит полукровок. Их сила превосходит силу всех остальных, и окружающие будут бояться таких, как ты, всегда. А то, что вызывает страх...» Принято уничтожать. Будь осторожна. Будь настороже и не верь никому, милая. Предрассудки сильнее любви и дружбы. Обещай мне. Он смотрел на нее, на испуганное юное лицо с большими, полными ужаса и непонимания глазами, сжимая сильными руками тонкие девичьи плечи. Обещай мне. Девочка испуганно кивала, впитывая отцовские наставления и укореняя их в своей голове закладывая крепкий фундамент будущего недоверия абсолютно ко всем. Как показала жизнь в дальнейшем, совершенно не напрасно. И вот теперь она сидела перед Фреей и чувствовала, как трещит по швам ее защита. Фрея была, безусловно, слишком сильна, чтобы Алекс могла сдерживать ее натиск. До этого и не потребовалось. Ведьме, напротив, стоило только взглянуть на девушку, чтобы узнать о ней все. Прежде Кинг не доводилась сталкиваться с такими двуликими, пожалуй, за исключением Велмора. Она их избегала, и сейчас вся сущность Алекс взбунтовалась против новой оглушающей и подавляющей мощи, требуя дать отпор, даже если это будет стоить ей жизни. «Хватит!» Девушка облизала пересохшие губы. «Хватит этого театра!» Она и сама не понимала, к кому обращается, к себе или к Фрея но та поняла ее прекрасно, и на губах женщины появилась слабая улыбка. «Тебе нечего бояться, девочка. Ты уже часть нас. Прекрати закрываться. От этого ты только калечишь себя и своих сестер». Алекс вздрогнула, услышав из ее уст слово, которым называл ее отец. «Не бойся, не бойся. Тебе нечего бояться». Призрачный шепот десятка голосов наполнил ее голову вновь вызывая нестерпимую головную боль. Девушка поймала на себе пристальный взгляд Салье, но отмела его одним ментальным взмахом, который он не мог не ощутить. Даже у Инкуба удивленно расширились зрачки, что с момента их встречи оставались вертикальными, словно так ему было удобнее насмешливо взирать на происходящее. Почувствовала всплеск Эфрея. «Кто сказал, что я боюсь?» Неужели тут хоть у кого-то еще остались сомнения на мой счет? Вышла по-детски, но Кинга было плевать. Пришло время раскрывать карты, так пусть они действительно увидят, каким отвратительным чудовищем она была. Алекс поднялась, окончательно собираясь с духом, с твердым намерением положить конец своей конспирации, открыто признав свою двойственность. Если это плата за помощь, значит так тому и быть». Но Фрея внезапно остановила ее одним взмахом руки. Лицо ведьмы изменилось, и даже сквозь природную смуглость кожи проступили бледные пятна. В чем дело? Женщина взглянула на Велмора, и Алекс поняла, что что-то происходит. А через секунду на нее повеяло легким налетом опасности, словно отголосок запаха жженных листьев в осеннюю пору. «Вам нужно идти», — жестко отрезала Фрея. Сейчас же. Ее голос стал стальным, но даже так в нем слышался хорошо скрываемый страх. В чем дело? повторил Джек вопрос Инкоба. Он прислушался, но не услышал ничего, кроме далекого шума улицы. Ищейки, пробормотала Алекс. Гончие шли сюда, к фрея, но шли не за ними. Они еще не учуяли ни Алекс, ни ее друзей. Тогда зачем? Девушка взглянула на ведьму. Та поспешно поднялась на колени и глянула на дверь в дальнем конце зала. «Вам нужно бежать. Немедленно. В конце коридора за портьерой есть вход в тоннель. Уходите». «Как они нашли нас?» Салье уже поднял с пола рубашку, торопливо натянув ее через голову, следом за ней куртку. Спокойно пройдя мимо застывших на своих местах ведьм, он приблизился к спрятавшейся в каменной стене двери, и заглянул в полутемный коридор. Дальняя часть, утопающая в сумраке стены, была занавешена тяжелой порчой. Оглянувшись и махнув рукой Алекс, Джек нырнул в проход и сдернул материю. К своему удивлению, обнаружив за ней лишь голую выбеленную кирпичную стену. Они не за вами пришли. Алекс вздрогнула, ощутив давление чужой силы. Фрея уже поднялась на ноги, конечно, не без помощи инкуба. И сейчас встала слишком близко к девушке. Сжав ее руку, прошептала. «Отправляйтесь к вампирам, они примут вас». При этих словах Кинг едва не отшатнулась, а вернувшийся в зал Джек резким движением развернул верховную к себе. «Кровососы? Они последние, к кому нужно обращаться. Грязные ублюдки, не способные держать свою природу в узде». Фрея могла бы убить мужчину одним только взмахом руки но она только впилась в его руку длинными ногтями, не позволяя ему отдернуть кисть. «Глупец! Время вражды прошло, детектив Джек Салье, и теперь никто, кроме них, не поможет вам!» Ведьма вновь повернулась к Алекс. Отбросив назад многочисленные косички, Фрея коснулась туго обхватившей шею цепочки. Она потянула за нить, и девушка, Увидела блеснувший медальон, что все это время был спрятан среди сотен тугих косичек, рассыпавшихся по плечам и спине верховной. Фрея поспешно сняла его, вкладывая в холодные ладони кинг. Это был древний, очень древний артефакт, и Алекс едва с ног не сшибла мощной волной, исходившей от него. Теперь это твое! прошептала Фрея. Я передаю всю свою власть и знания тебе. Алекс замерла. По ее жилам уже побежала сила верховных ведьм, скопившаяся в амулете сотнями, если не тысячами лет. Вязкая и тяжелая, сводящая с ума сила, которая могла разрушить, а могла возвести на недостижимые высоты любого, кто сможет совладать с нею. «Нет!» — еле держась на ногах, выдохнула девушка. «Ни за что!» «Бери!» — отрезала Фрея. «Бери, прячь, сохрани его!» Вторили уже не десятки, а сотни голосов в голове Алекс. «Нужно торопиться», — Салье подтолкнул девушку в бок «Позже разберемся. Чтобы вырваться из водоворота чужих сил, ей понадобилось приложить неимоверное усилие, но еще больше сил ушло на то, чтобы полностью прийти в себя. Она попыталась возразить и вернуть амулет обратно, но тот словно врос в ее ладонь и пальцы, намертво слившись с ее кожей. Фрея удовлетворенно кивнула. Артефакт признал новую владелицу. «Не спорь со своей природой», — прошептала она. «Доверься ей». У Алекс не осталось выбора, да и времени, чтобы сделать его тоже. Она слабо кивнула. Время вопросов закончилось. И как во сне приблизилась к Салье, уже шарящему по стене в поиске выхода. Пойдем с нами». Велмор, также успевший вернуть себе человеческий облик и одеться, развернул Верховную к себе лицом. Огладив ее волосы и убрав мешавшие пряди змейки, он взял лицо женщины в ладони, заглядывая прямо в глаза. «Фрея, пойдем с нами, ты не обязана оставаться здесь, ты ведь знаешь, что они сделают». Но ведьма только покачала головой, накрыв его ладони своими. «И оставить Ковен и своих девочек? Никогда. Иди, мой друг, ты же знаешь, что все идет так, как должно». Я ждала и была готова, как и мои сестры. «Что мне делать?» – выдохнула Алекс, когда вообще смогла начать говорить. «Как мне с ним? Кому я должна его передать?» «Никому», – категорично заявила Фрия. «Он просто не позволит себе этого, пока сам не решит, что пора. Но не бойся, девочка моя, это произойдет еще не скоро. А сейчас просто прислушайся к нему, он направит». Темнокожая ведьма еще что-то говорила, но Алекс уже не слушала ее, окунувшись в странное состояние, так сильно напоминавшее ей омут голосов шабаша. Поддавшись странному желанию, Алекс протянула амулет и направила его на кирпичную кладку. И тут же, словно заработал какой-то невидимый механизм, один за другим кирпичи стали расходиться, образовывая темный проход. Снаружи донесся шум. И Джек, быстро метнувшись в коридор, выглянул за край тяжелой скрывающий высокое узкое окно портьеры. Перед входом уже стоял черный автомобиль без номерных знаков, и детективу даже не потребовалось прислушиваться, чтобы осознать, агенты Минюста уже внутри дома. «Скорее!» Алекс поспешно оглянулась на Фрею, а та, только коротко кивнув ей, развернулась и, вскинув к потолку руки, призвала. Сестры. «Пришло время защитить нашу семью». Фрея оглянулась и поочередно посмотрела в глаза каждому. Взгляд, в котором читалось прощание, был последним, что связывало их. Девушка нырнула в темный проход. За ней последовал и Салье. «Вэлмор, черт тебя, дери, скорее!» Инкуб метнулся к стройной темнокожей ведьме и, сжав ее в своих объятиях, уткнулся в темную макушку носом. «Прощай, девочка моя». Конец первой части.